Михаил Владимирович Шуйский. Сразу после слов Григория Константиновича в дверь постучали. Это оказался Андрей, который сходу задал Вяземскому вопрос, для чего он приехал. Как раз это я и хотел обсудить с Михаилом Владимировичем. Улыбнулся Вяземский. Вы должно быть и сами прекрасно знаете, для чего я приехал. Император поручил мне арестовать и доставить в столицу Владимира Дмитриевича. Он напал на блюстителя, и вы прекрасно понимаете, что это преступление, которое не может остаться безнаказанным. В таком случае вы должны арестовать и меня, сразу же ответил Андрей, заставив Григория Константиновича удивленно вскинуть брови. Я вместе с дедом напал на кортеж этого ублюдка из Родотан, а заодно вы должны арестовать и девятого. Он тоже там был, тоже хотел расквитаться с человеком. который продержал его больше десяти лет в лаборатории и постоянно проводил над ним б е с ч е л о в е ч н ы е эксперименты. А еще вы должны будете хватит, тихо произнес Михаил Владимирович, останавливая сына. В свои слова он вложил силу. Андрей получил увесистую пощечину и замолчал, не п о с м е вперечить отцу. Хотя смысла в этом не было. Наследник рода уже наговорил непозволительно много. Михаил Владимирович хотел придержать сведения о лаборатории Кеанга. Император поручил мне доставить только Владимира Дмитрича, сухо ответил первый советник, а затем его голос с л е г к а дрогнул. Но я бы тоже хотел вывести к и а н г а Тан из игры. Не могли бы вы более подробно рассказать о том, из-за чего зверь решился напасть на блюстителя? Думаю, что я смогу это сделать гораздо лучше остальных. Послышался голос, который Михаил Владимирович не слышал уже очень давно. В кабинет вошел его дядя, причем без посторонней помощи и выглядел он на удивление хорошо. Наверняка это дело рук девятого. Волна целительной энергии полностью накрыла собой здание, в котором и находился Федор Дмитриевич. После появления дяди Вяземский подскочил напрочь забыв о манерах и бросился к Федору Дмитриевичу, заключив его в объятия. Я думал, что ты, старый п р о х и н д е й уже давно отправился на тот свет и ждешь меня там. с ч и т а ю что я там немного погостил и вернулся? Эх, не понравилось мне там, даже поговорить не с кем. А ты, я смотрю, в л ю д и выбился. Говорят, первым советником императора стал. И чего с п р а ш и в а е т с я К нам в гости п р и п ё р с я Брата в кремлевские за стенки тащить. Это ты погоди. Вот сейчас мы с тобой поговорим. Я тебе такого пона рассказываю, что ты этого б л ю с т и т е л я только назначенного сам убить захочешь.